Глава 37. Рысь. Из-за этой дурацкой задержки самолёта к началу праздника дочери опаздываю. Джинсы меняю на костюм, уже практически набегу и только заскочив домой, забрав свою тачку, лечу, давя по газам в кафе, которое назвал Слава. Еду, а внутри колотит от волнения. Ей богу, как мелкий пацан перед первым свиданием переживаю. Предугадать реакцию Ланы сложно. Думаю, вряд ли она устроит прилюдный скандал и выгонит, но даже наедине услышать, что я ей не нужен, чертовски страшно. Практически сразу, как машина Серёги скрылась за поворотом, увозя Илану от меня, я вернулся в дом и понял, что без неё уже не смогу. Стены давят. Ощущение пустоты накрывает с головой, уничтожая всё желание жить дальше. Больше не могу так и не хочу. Мне нужна была Лана и нужна была Ляся. Я хотел участвовать в жизни своего ребёнка, но не только как воскресный папа. И понял, что просто физически не готов отдать свою Илану кому-то другому, пусть даже и брату. Она моя, и точка. С остальным будем разбираться по ходу. Лысь! радостно кричит Ляся и несется ко мне через весь зал, поэтому приходится усадить ее пушистого зайца на пол и подхватить дочку на руки, прижимая к себе. Сжимаю хрупкую коколку в своих руках и вдыхаю полной груди аромат своего ребенка. До сих пор в голове бьется мысль, в которую так трудно было поверить вплоть до сегодняшнего дня. Моя дочь, моя плоть и кровь. Наша Слана и кориглаза этим новолосым чудом, что крепко обнимает сейчас руками за шею и радостно щебечет. Ты приехал, Лысь, приехал! «Я тебе звонил, а ты клубку не блал!» Смотрят на меня укоризненно-очаровательные глаза с пушистым веером ресниц. «Звонила? Может, те десяток пропущенных были от ляси?» Приехал зайчик, улыбаясь, целуя в лоб малышку. «Я обещаю исправиться», — подмигиваю. «С днём рождения, принцесса!» «Четыре года! Четыре мать его года я упустил из жизни родного ребёнка! И всё из-за одного взорвавшегося гада, с которым у нас будет отдельный разговор!» «Лёша!» Слышу и оборачиваясь, попадаю в плен серых испуганных глаз, или всё-таки взволнованных. Ты ты, Маша, с руками Лана, которые, кажется, немного подрагивают. А я не могу удержаться, пробегая глазами по её сегодняшнему более чем соблазнительному наряду и залипая на розовых губах. Поцеловать. Ужасно хочется поцеловать, но мы здесь далеко не одни. А объяснения со Славой мне ещё только предстоят. Смотри, Мулька, Лысь приехал, ко мне на день ложтене, клуто, да? Разлизает обстановку Ляся, и я не могу не улыбнуться. Угу, приехал, круто. Кивает девушка растерянно. Так, зайчик, ставлю мелочь на ноги и присаживаюсь на корточки, поднимая зайца, который раза в 4 выше и больше самой хозяйки. Я же обещал, подмигиваю на тихое детское вау. Из Америки, да? Совершенно верно, кнопка. Щёлкую по носу дочурку. Из Америки. Молька, я пойду Эльзе покажу зайчика. Ребёнок тут же хватает за лапу и катит по полу следом за собой игрушку, так как поднять эту плюшевую махину у неё совершенно точно не получилось бы. Провожаю малышку в пышном серебристом платье взглядом, не в силах стереть улыбку со своего лица, и когда её окружает толпа других детишек и девушка в костюме, по-видимому, та самая Эльза, поднимаясь под пристальным взглядом Эланы. Она смотрит и, кажется, боится, ища во всех моих действиях какой-то подвох, и в то же время довольна. Второе совершенно точно транслирует мне застывшие в её глазах слёзы. «Привет», — говорю тихо, перехватывая букет роз, что всё это время держал в руке, — и протягиваю ей. «С праздником, кот!» — чуть не ляпнула, прометчивая котёнок, да вовремя прикусил язык. «С праздником!» Вздыхаю и тянусь при обнятии легонько чмокнуть в красную от смущения щёку, тут же пропадая в аромате её духов и напрягаясь от прикосновения к моей спине и её горячей ладони, мягкость которой я ощущаю даже через ткань. Нужно ли говорить, что голод в теле без неё с каждым днём, да что там уже и с каждым часом? Всё нарастает и нарастает. А на других после нашей близости в Штатах просто нет ни сил, ни желания смотреть. «Спасибо и привет, Лёш». Трогает её губы робкая улыбка. «Как ты здесь? Что ты?» Сыплются вопросы, на которые у меня один ответ. Я не мог пропустить такое событие. Смотрю, надеясь, что по моим глазам Лана поймёт, насколько серьёзные у меня намерения в этот раз. Нужно было позвонить. «Да, извини, что без предупреждения. Решение было принято едва ли не спонтанно. Успел только Славе набрать». «Я...» «Это, мягко говоря, неожиданно», — качает головой Лана. «У тебя же тренировки, игры, сезон скоро. Игры начнутся через месяц, а тренировки я вполне могу проводить и здесь». «Подожди, так ты...» — взлетают бровки девушки. «Ты надолго?» — буквально шепчет на выдохе Лана. «То есть ты? Как и что вообще, Рысев?» Мы поговорим об этом потом, хорошо? Поглядываю ей за спину на приближающийся к нам Славку с предками, и всего на мгновение сжимаю в своей ладони её миниатюрную ладошку. Нам нужно всё обсудить, Лана. И я очень надеюсь, что ты меня выслушаешь. Заглядывая прямо в любимые серые глаза, ожидая ответа. Однако Лана молча кусает губу, а в наш диалог вклиниваются мои родственники. А вот и наш братец пожаловал. Обнимает и похлопывает по спине Славу. Как долетел? Я уж думал, не успеешь. Долетел-то нормально. Правда, с этими грозами чуть не отменили рейс. Поэтому я только с самолёта. Хорошо, костюм и букет уже ждали в аэропорту. Говорю, пожимая протянутой ладони горе, батя Славы. Действительно, если бы не вовремя приехавшие предки, точно проставалосился бы. А у вас тут веселье в самом разгаре. Спрашиваю, кивая в сторону небольшой сцены и поворачиваясь к притихшей лани. Начурка довольно праздником? Очень, сдержанно улыбается девушка, тут же пряча глаза. Элена славу постаралась устраивая для неё это шоу. Кто такая Еля? Пролетает в голове мимоходом, но о это выяснять будем потом. Ну что мы мнёмся в проходе, говорит Славка. Давайте к столу. Выпьем за приезд, да за знакомство. Улыбается братц добродушный, а меня колит зараза совесть, которая стреляет редко, но метко. Лана, дорогая, ты же не против? приобнимает мать моей дочери Слава, заставляя в груди полыхнуть негодование. Нет, конечно, дрогнувшим голосом, поднимая на меня взгляд, говорит Лана. Слава слишком близко прижимает Лану к себе, а мне хочется рычать. Даже приходится отвернуться. И мозгом понимаю, что не имею совершенно никаких прав на Лану. Да и откровенно говоря, не знаю, нужен ли я ей вообще. Но задевает. Я совершенно точный эгоист, потому что по-другому я не могу себе объяснить, почему так редко вспоминаю, что вообще-то она его невеста, а не моя. Проходи, Лёша, продолжает Лана. Алексей будет рад, если ты останешься. А ты? Хочется спросить, но вовремя прикусываю язык. У меня всего жалких 3 недели на то, чтобы вернуть себе своих девчонок. И я надеюсь всё сделать правильно, хоть в этот раз не накосячить. И если придётся пойти в обход желаний славы, если не получится решить всё мирным путём, что ж, я к этому готов. Главное, убедить Илану в том, что они с ляси мне нужны. И это не просто приехать, это жизненно важное необходимое.